Глава 32 Райан пришел в себя, лежа все на тех же каменных плитах. Руки ног он почти не чувствовал. Кажется, они были связаны. Его привели в сознание рывком, явно отвесив для этого хорошую оплеуху. Первым, что он увидел, было склонённое над ним лицо Нормана. «Здравствуй, ищущий», — нагло усмехаясь, произнес он. «Ты устроил здесь такой переполох? Весь императорский дворец на уши поднял? Всех сумел удивить? Думаю, вскоре тебя с пристрастием будут расспрашивать о подробностях». Хохотнул над собственной шуткой Норман и, отсмеявшись, добавил — «Вот я и подумал, что пока всеобщее внимание приковано к твоим несчастным жертвам, я, пожалуй, займу пару минут твоего драгоценного времени. Его у тебя осталось так немного, но ты ведь не откажешь старому другу. Я знаю, что ты слышишь меня, так что слушай внимательно». Райан дёрнулся в верёвках. «Сволочь! Что с адой?» «Ты, увы, не справился с задачей. Поэтому она, к сожалению, жива». <с> У Райана вырвался вздох облегчения. «Я вижу, ты все вспомнил. Не буду спрашивать, как тебе это удалось. Хотя мне и очень интересно, но на это нет времени. К сожалению, я уже не могу убить тебя. Это может вызвать ненужные подозрения». «Ты слишком засветился, и теперь твою скоропостижную кончину будет невозможно скрыть. Но, пожалуй, так даже лучше. Быстрая смерть была бы слишком милосердной для тебя. Давай-ка лучше поболтаем о твоей очаровательной сестренке. «Полагаю, тебя сильно расстроило ее внезапное исчезновение?» «Что вы с ней сделали?» — рявкнул Райан. О, не беспокойся. Ничего предосудительного. Пока. Хотя она, надо признать. Хорошо. Норман причмокнул губами и закатил глаза. Просто ягодка. Так бы и съел. Подавишься, прошипел сквозь зубы Райн. Так о чем я? Ах да! Твоя сестра пока жива и невредима, и если ты хочешь, чтобы так было и впредь, то будешь молчать о нашей маленькой тайне. Сейчас мы с тобой по обоюдному согласию заключим взаимовыгодную сделку. Ты не расскажешь ни одной живой душе об интересной особенности твоей геммы, Ты ни намеком, ни полусловом не обмолвишься о светлом плетении, управлявшем твоими действиями, и об этой нашей с тобой милой беседе. Эта тайна уйдет в могилу вместе с тобой. Сейчас ты поклянешься мне в этом именем Аусеклиса. Принесешь нерушимую клятву, формирующую метку смерти на ауре, и я буду знать, что она убьет тебя мгновенно, если ты захочешь поделиться с кем-нибудь нашим секретом. Сам понимаешь, я должен подстраховаться? Вдруг при неизбежной для тебя беседе с испытующими ты забудешь о нашей договоренности и невольно разоткровенничаешься? Это, знаешь ли, часто случается? Говорят они у вас мастера своего дела? Увы, я никак не могу этого допустить» а метка на ауре, в случае непредвиденных обстоятельств, просто заставит тебя замолчать навсегда. Райан невольно поморщился. Смерть человека, вызванная разрушением ауры изнутри, была чудовищной пыткой, а Секлис карал клятва преступников сурово. «Я же, в свою очередь...» поклянусь тебе именем Ильтаира, что твоя сестра живой и совершенно невредимой вернется в черток. Норман сделал показательную паузу, сразу после приведения приговора в исполнение. Значит, меня, обесчещенного и опозоренного, казнят как предателя и убийцу, Криво и страшно усмехнулся Райан. Его лицо в этот момент было похоже на искаженную гримасой более каменную маску. «Ты всегда был догадливым», — издевательски улыбнулся Норман. «Да, тебя казнят. Выбирай. Ее жизнь. Или твоя. Обещаю». Если хоть одной живой душе станет известно об участии светлых в твоих подвигах, твоя сестра будет умирать долго, очень долго и мучительно. Решать тебе. Он наклонился к краю и прошептал ему на ухо. «Поверь, наши палачи не менее искусны и изобретательны, чем ваши, а наши целители...» Способны вдохнуть жизнь, даже вестерзанный пытками кусок мяса. Они могут продлевать мучения жертвы бесконечно. Самые везучие сходят с ума. Подумай об этом. — Заткнись, — прорычал Райан. Ему потребовалось сделать пару вдохов, прежде чем он смог выдавить из себя последний аргумент. «Откуда я знаю, что Ида действительно у вас, и что она все еще жива?» Вместо ответа Норман достал из кармана хорошо узнаваемую Гемму на изящной золотой цепочке. От камня теплой волной шла энергия. Райан прикрыл глаза, чтобы скрыть блеснувшие в них радость и облегчение. «Гемма жила. Значит, жила». И та, кому она принадлежит. В мозгу четко само собой сложилось решение. Если я откажусь, меня он сейчас, скорее всего, убьет. Светлые не могут допустить утечки таких сведений. О том, что станет Сыдой, лучше даже не думать. Если я соглашусь, ее удастся спасти. А я... Им нужен показательный процесс. Позорная казнь, значит, я выиграю время, за которое, возможно, смогу что-нибудь придумать. Я должен выдержать ради иды, ради ады. ради мести. Я не имею права сейчас умереть, пока есть хоть малейший шанс, надо бороться, бороться до конца, пока дышу. Я согласен. Одними губами прошептал он. Норман не смог сдержать торжествующую улыбку. Отрадно видеть, что я в тебе не ошибся. Однако мы заболтались, а ведь еще нужно успеть скрепить нашу маленькую договоренность до того, как за тобой придет стража. райн сосредоточился, сились унять головокружение. Он еще не вполне пришел в себя после удара по голове, и мир двоился у него перед глазами. Сознание плыло, и он огромным усилием воли удерживал себя на грани реальности. Часть его «я», та, что должна была осознавать весь ужас происходящего, как будто отключилась. Эмоции, чувства, боль умерли на время. Жил только разум. Рациональный, равнодушный и беспощадный. Ты произнесешь клятву первым и завяжешь ее исполнение на мою, потребовал Райн, и собственный голос показался ему чужим. После этого откроешь мне свою ауру, и я проверю метку. Норман равнодушно пожал плечами. Ты не в том положении, чтобы требовать. Ну, так и быть, сделаю тебе маленькое одолжение. Последнее желание приговоренного к смерти свято, издевательски поклонился он и начал. Именем святозарного Ильтаира, именем предвечного Аусеклиса» — эхом отозвался голос ищущего. Ритуальные фразы, клятвы звучали осязаемо, почти материально, падали, как первые тяжелые капли летнего дождя. Губы раина произносили слова, а внутри билось обреченное и безнадежно. «Не будет права оправдаться, не будет возможности доказать невиновность, не будет шанса исправить и искупить». Метка смерти вонзилась в ауру раскаленной иглой, завершая обряд. Сознание Раина из последних сил, балансирующее на грани реальности, отключилось, погружая его разум в ласковые объятия тьмы.